Яна Ясная. Академия Семи Ветров. Добить дракона. Пролог. Это... Слушай, что у нее с носом? Что у нее с носом? Он огромный. Он фамильный. То есть ты хочешь сказать, что у моего ребенка будет такой нос? Следующее. э э нет. Это сразу нет. Не люблю рыжих. Ага, да. А наставница Адамина? Попробуй назвать Минку рыжей, и я посмотрю, что будет. И вообще мне казалось, что с различием цветов у мужчин проблемы, а не у женщин. Следующее. Слушай, почему бы тебе просто не сделать дело с закрытыми глазами? Раз, два и... Раз, два? Нет, ну оскорбление от сопливой девицы я выслушивать не намерен. Ну ладно, три, четыре. Разорву. Пять, шесть? Ладно, не разорву. Но стучу на тебя и Инару. Останешься без сладкого. Он, вообще-то, тогда тоже останется. Он, в отличие от тебя, живет дольше и знает пользу периодического воздержания и цену мужской солидарности. Следующее. Хм, хм, хм. Но нет, не люблю блондинок. Неужели? А к брюнеткам у тебя боюсь спросить, какое отношение? А вот брюнеток я прямо сейчас особенно недолюбливаю. Издеваешься, да? А что, только тебе можно? Следующее. Нет больше. Но если ты думаешь, что я еще не найду, то ты плохо меня знаешь. А если ты думаешь, что я тут буду сидеть и ждать, пока ты еще найдешь, то ты плохо знаешь меня. Э, ты куда? Дела, милая правнучка, дела. К своему спонтанному побегу я начала готовиться задолго до побега. То жаловалась на слабость, даже в сад выходя гулять только со служанками. То хандрила, изводя матушку и прислугу мелочными капризами. Так что они были рады исчезнуть и не появляться мне на глаза как можно более долгое время, когда я все же оставляла их в покое. Приучила всех, что могу закрыться у себя в комнатах на день, а то и дольше, не желая никого видеть. И в это время ко мне лучше не соваться, иначе со мной обязательно приключится истерика, а то и ужасный приступ слабости, которых матушка боялась не меньше огня. Еще бы, ведь каждый такой приступ вызывал отцовское неудовольствие. Иногда я даже позволяла себе пропустить прием пищи, но этим старалась не злоупотреблять, ведь потеря аппетита – это симптом, а в светлом роду всегда хватало сильных целителей. И последнее, чего бы мне хотелось, это чтобы их всех согнали хлопотать вокруг меня. Достаточно и того, что наш семейный целитель понимающих мурился. К моему здоровью в роду было приковано самое, что ни на есть, пристальное внимание. От него, не в последнюю очередь, мне и хотелось сбежать. А сегодня после обряда я и вовсе очень удачно упала в самый настоящий обморок прямо у алтаря. Забытье продлилось недолго а слабость отступила еще быстрее. Но в мои покои меня вели под руки, и как только мы поднялись из подземелья, вокруг завертелся хоровод из кудахтающих служанок. Я со всем старанием изображала немощность, постановая и заверяя, что ужасно устала и просплю теперь сутки, а то и двое. Отец выглядел обеспокоенно и оттого удивительным образом казался еще более хищным и жестким, чем всегда. Целитель хмурился, сильнее обычного, и даже дорогой жених, собрав волю в кулак, выдавил из себя сочувствие или что-то вроде него. И весь этот спектакль получался у меня настолько хорошо, что нет-нет, да и закрадывалась мысль, что матушка родила меня от какого-нибудь заезжего министреля или бродячего артиста. Но это, конечно, полная глупость. Матушка очень вдумчиво подходит к выбору любовников». Глубокие тени чередовались с пятнами лунного света из высоких окон. И каждый раз, когда я вступала в такое пятно, портреты со стен глядели на меня с порицанием. Но что поделать? К отцовскому кабинету спокойнее всего добираться именно так, через портретную галерею. Но несмотря на относительную безопасность моего пути, кому и что может понадобиться здесь ночью? Сюда и днем наведываются нечасто. Сердце у меня колотилось так. Будто хотела вырваться из грудной клетки. И дыхание прерывалось от дивной смеси из ужаса и восторга. От того, что я намереваюсь сделать. От того, что я уже делаю. Заветная цель. Ключ нырнул в скважину и мягко провернулся, завершив движение щелчком, оглушительным в ночной тиши. Замерев на несколько мгновений, что делаю, что творю, сейчас меня поймают. Я собралась с духом, и скользнула внутрь, притворив за собой дверь. Артефакт светлячок залил тесную комнатку неверным светом. Так, не то, не то, это тоже не то. Необходимость в спокойствии, которое дарил мне звук собственного голоса, перевешивала риски быть услышанной и пойманной. Я открывала и закрывала заставленные снадобьями ингредиентами и алхимической посудой шкафы, бормоча себе под нос все более нервно. Ну где же ты? Я же видела, что целитель ставил тебя куда-то сюда. Еще одна полка, еще, еще. Да где же ты, свет тебя побери? Вот, паника схлынула, оставив после себя слабость и чувство опустошенности. А еще здоровенный флакон из темного граненого хрусталя с притертой пробкой в моих руках. Держись, Академия семи ветров! Я иду. Вот сейчас посижу еще немного. «И иду».